Глава вторая, в которой я получаю незаслуженную награду и оказываюсь на грани разоблачения. За спиной мужика я увидел огромное светлое помещение из железа и бетона, и в пустой голове тут же всплыло воспоминание о рихтовочном цехе. Красные строки перед глазами, повестив об очередном повышении характеристики познания скрытого, подтвердили правильность догадки. По полу цеха с черепашей скоростью ползли вперед две параллельные линии конвейера. На одной из них сейчас стоял я, возле продырявленного кузова газели. На второй линии тоже была газель, с парой копашившихся возле нее работяг. Но тот фургон уже почти добрался до конца цеха, и от работающих там парней меня отделяло расстояние в добрую сотню метров. «Опять на работу да ты пришел!» Продолжил наезжать, заскочивший на мою ленту скандалист. «Кэмэл, у тебя уже было последнее предупреждение. Все, мое терпение лопнуло». «Да не Кэмэл я. У меня вообще-то имя есть». «Мля, двадцать лет был Кэмэлом, горя не знали, а теперь у меня имя есть». Передразнил мужик и, заметив рваную дыру на борту фургона, аж затрясся от бешенства. «Мать моя женщина!» Оттеснив меня плечом от газели, он ощупал края вспоротого металла, открыл дверь, заглянул в салон и исследовал повреждения изнутри. Пока осматривал, сбоку от мужика загорелись зеленые строчки, точь-в-точь, точь, как висящие рядом со шпорой. Зараженный Митрич. Статус. Потенциальный пожиратель биомассы. Уровень 0. Пустыш. Опыт – ноль из десяти. Убийств – ноль. Поглощено биомассы – килограммов – ноль. «И чем же ты, чудило недоделанный, такую беду затворил?» – по новой насел на меня Митрич, закончив осмотр. Этим вот. Отбросив обломок второй ручки с проводом, я обеими руками приподнял шпору за первую рукоять и был приятно удивлен легкости, с которой удалось это проделать. Подтверждая свой брутальный вид, шпора весила килограммов 10, не меньше, но руки, словно под воздействием невидимого стимулятора, вдруг буквально налились силой и играючи зафиксировали тяжелый аппарат на весу. Проверяя неожиданно открывшийся талант силача, я убрал с рукояти левую руку и даже не удивился, когда шпора даже не дрогнула, оставшись в одной правой. «Что за хрень ты мне под нос рихтовочный аппарат. «Мля, Кэмэл, ты сегодня до инфаркта, что ли, довести меня вздумал? Какой, к чертям, это аппарат?» «Шестизубый персональный?» «Все очудило, достал!» — перебил мужик, схватив загнутый конец шпоры у основания вращающейся пилы и резко потянул на себя. Признаюсь, я не был готов к такому повороту. Рывок застал меня врасплох, но ладони пальцы правой руки словно приросли к ручке шпоры, так что вырвать у меня аппарат Митричу не удалось ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего. «Митрич, ты чего?» – возмутился я, хватаясь левой за издерганную кисть правой руки. «Я тебе покажу, ща ты у меня попляшешь!» дмитрича заклинила на желании вырвать у меня шпору. Его и без того злая красная рожа исказилась в безумной ухмылке маньяка. С уголков губ потянулись нитки слюны. — Кровью, сука, умоешься за свои выкрутасы! — Мужик, успокойся! — Кровью, сука, кровь! Он дернул шпору так сильно, что поскользнулся. Падая, потащил за собой вращающийся диск, и воткнул его себе в горло. Все случилось так быстро, что я ничего не успел сделать. Отдернул шпору назад, когда из широкого разреза уже брызнул фонтан крови. Схватившийся за горло Митрич, лежа на полу, еще пару секунд пытался что-то говорить, но вместо слов изо рта вырывались только кровавые брызги. Потом он забился в судорогах, расслабился и затих а кровь продолжала толчками выплескиваться из развороченного горла, разливаясь по полу возле головы в широкую лужу. Зеленые строки рядом с Митричем заморгали и погасли. «Да как так-то?» – пробормотал я, растерянно зираясь по сторонам. Из-за гула работающих конвейеров работяги у второй газели не слышали нашей с Митричем скандальной разборки, не видели убийства. И до сих пор не забили тревогу. Но их газель находилась уже в нескольких шагах от схода с конвейера. Рихтовка ее бортов подходила к концу. И как только парни закончат с машиной, они обернутся и увидят труп Митрича с перерубленным горлом. А рядом увидят меня с окровавленной шпорой в руке, потому что ее ручка намертво приклеилась к моей ладони. Выходит, скрыть орудие убийства у меня нифига не получится. Бежать с такой дурой в руке тоже не вариант. И ведь, что обидно, Митрич же сам на вращающийся диск напоролся. Я, наоборот, старался его от него уберечь. А отвечать за смерть отмороженного психа теперь придется мне. Вот где, спрашивается справедливость?» В левом ухе раздался знакомый смешок. Дернувшись от неожиданности, я чуть не отперил себе ногу шпорой. «Осторожнее!» — фыркнул насмешливый голос. Я обернулся к его хозяину, но никого рядом не обнаружил. «Слышь, ты кто такой вообще?» «Твой друг!» — хихикнул тот же голос уже справа. «Чего прячешься, если друг?» «Не прячусь. Просто такой вот я, неуловимый!» — раздался голос насмешника уже из-за спины и, не дав мне опомниться, продолжил. «Поздравляю с первой победой! Красиво сработано, эффектно, кроваво, все, как я люблю!» Свет в цехе вдруг погас. Конвейерные линии встали. Гул от их работы стих. «Мячик, че за дела?» «Да без понятия, братан!» донеслись приглушенные голоса работяг с соседней конвейерной ленты. «Принимай подарки, заслужил!» Ничуть не смутившись воцарившейся темнотой, подытожил голос невидимки из-за спины. Перед глазами тут же загорелись красные строки сообщения, ослепительно яркие в кромешной тьме. Внимание! Ликвидирован пустыш. Награда за ликвидацию. Опыт плюс три. Характеристики плюс двенадцать к удаче, плюс семнадцать к физической силе, плюс пятнадцать к выносливости. Навыки. Плюс 29 к владению шпорой. Награда за первую персональную победу. Опыт плюс 5. Очков свободного распределения характеристик плюс 50. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Понравились подарки? Выждав паузу, пока я читал, спросил насмешник. Братан, мне вообще не нравится эта игра. Понимаешь, я по натуре добрый парень. «Не хочу никого убивать и получать за это награды». «Тогда убьют тебя», — хихикнул насмешник. «Ну и пусть». «Это будет больно». «Ну и пусть». «Потом ты возродишься, и если не сделаешь правильных выводов, тебя снова убьют». «Тебя так и так не единожды убьют, пока разовьешься настолько, чтобы дать достойный отпор. Но я сильно в тебя разочаруюсь». Если начнёшь бездарно сливать жизни на пустом месте. Мля, братан, совсем ты меня запутал. Голова как чумная, фига не соображает. Пивка бы сейчас, хоть глоточек. Оно тебе не поможет. А вдруг? Как же с вами нулевками сложно. Всё, разбирайтесь дальше друг с дружкой сами. А я свою часть договора выполнил. Эй, друг, ты куда? «Не бросай меня здесь одного! Ау, братан!» Вместо насмешника на мой отчаянный призыв отозвалась пара рихтовщика со второй машины. «Кэмэл, о чем это ты там так Митрича умоляешь? Хе -хе -хе. братан пошли что глянем, чем они там в потемках занимаются!» В голове застучал набат нарастающей паники. Я попытался свободной рукой запихнуть тело Митрича в фургон газели, Сделать это одной левой не хватило сил. Снова попытался отодрать от правой прилипшую шпору и охнул от боли в моей ладони. Моя возня была замечена приближающейся парочкой. «Мля, братан, там у них реально что-то интересное!» «Ща накроем голубков!» Голоса напарников раздались совсем близко. Уже отчаявшись выпутаться из щекотливой ситуации, Я перехватил поудобней шпору, собираясь пустить ее в ход и отчекрыжить работягами их любопытные носы. И вдруг заметил под уже прочитанными зелеными строками информации о шпоре появившуюся только что дополнительную красную строку. Внимание! Шпора предлагает игроку установить голосовую связь. Принять предложение? Да, нет.